Под яблоней День своей серебряной свадьбы Асхурст и его жена решили провести в Торкве, где они встретились в первый раз. Эта мысль принадлежала Стелле Асхурст, всегда отличавшейся сентиментальностью. Она давно уже утратила блеск своих ясных глаз, холодную чистоту лица, изящные линии своих форм и удивительный цвет кожи, напоминавший своей нежностью лепесток яблони. Словом, все то, что пленила Асхурста 26 лет тому назад. И все же, несмотря на свои 43 года, она оставалась по-прежнему красивой, стройной женщиной и верной подругой жизни для мужа. Она остановила автомобиль, которым правила на опушке леса, там, где дорога слегка поднималась влево и где узенькая, поросшая елями тропинка уводила в долину, постепенно переходившую в довольно крутую возвышенность. Осмотревшись, она начала подыскивать место для завтрака. В таких делах Асхурст оказывался совершенно беспомощным. Через несколько минут нужное место было обнаружено под сенью большой березы, купавшейся в лучах апрельского солнца. Отсюда был вид на глубокую долину и вершины гор, и весь этот уголок был, казалось, уготован для любителей писать акварелии и культивировать любовь на лоне природы. Захватив с собой плетеную корзинку с провизией, стелла Асхурст вышла из машины. Не правда ли, Франк, здесь хорошо? А Асхурст, похожий на Шиллера, но только обросшего бородой, седой, высокий и длинноногий, взял другую корзинку и тоже вышел. Это был человек лет 50 с красивыми серыми глазами и слегка горбившейся спиной. «О, посмотри, Франк! Могила!» — воскликнула вдруг его жена. Неподалеку от шоссе возвышался небольшой земляной холм, на котором чьей-то рукой были посеяны колокольчики и мак. Это зрелище пробудило в душе Асхурста поэтическую грусть. На перекрестке дорог могила самоубийцы. Как смешны люди с их суевериями. Кто бы ни лежал под этим холмиком, он избрал себе завидную долю. Ни одного склепа, ни одного креста вокруг него, а над ним лишь грубый камень, безграничное небо и сосредоточенное внимание путников. Размышления Асхурста были, однако, весьма краткими. От своих предков он не унаследовал склонности к философствованию. Поставив корзинку на землю и разослав для жены плед, он вытащил перевод Иполита. трагедия древнеримского философа Синеки. Но уже через несколько минут он бросил книгу и начал смотреть в голубое небо. Следя за медленным ходом удивительно красивых на ярко-синем фоне белых облаков, Асхурст в день своей серебряной свадьбы предался смутным мечтам. Странно устроен мир. Жизнь человека может быть прекрасной и счастливой, и все же он никогда не бывает вполне удовлетворен. Можно ли сказать это о женщинах? И да, и нет. Но мужчины, во всяком случае, вечно жаждут новых приключений, нового риска, новых удовольствий и вечно страдают либо от голода, либо от присыщения. Жизнь, конечно, хороша, в ней много очаровательных мгновений, много незабываемых восторгов, но, к сожалению, они мимолетны, и человек не в силах удержать их. Они рождаются и умирают помимо его воли. Солнце палило, вдали куковала кукушка. Воздух был напоен пряным ароматом терновника. Да, Асхурст вспоминает теперь. «Здесь...» Среди юных побегов папоротника, здесь, где белые облака проходят над горами и долинами, здесь он почувствовал когда-то живительную радость, но, увы, она быстро исчезла. Асхурст снова бросил взгляд вокруг себя. Было что-то знакомое и родное в окружавшей его местности. Кусок долины, лента дороги, вдали полуразвалившаяся стена. Былые, давно забытые переживания всколыхнулись в душе Асхорста. 26 лет назад, как раз в это время года, он был на ферме, расположенной в полумиле от этого места, и оттуда отправился в Торквей. Всего только на несколько часов и не вернулся. Его сердце болезненно сжалось. Он вспомнил юношеские восторги, которые он пережил тогда и которые сам же он оборвал так грубо и безжалостно. И, закрыв лицо руками, Он склонился к низкой траве, усеянной маленькими голубыми цветами, и опять понеслись перед ним картины прошлого. Глава первая 1 мая, в последний год своего пребывания в колледже, Франк Асхурст и его друг Роберт Гартен отправились бродить пешком. Они вышли в тот день из Брента, надеясь, добраться до Шакфорда, но разбитое футбольным мечом колено Асхурста уже сильно болело, а по карте им оставалось сделать еще добрых семь миль. Они присели на траву у перекрестка нескольких дорог, отдыхая и философствуя, как это водится среди молодых людей их возраста. Оба выделялись среди своих сверстников высоким ростом, стройными фигурами и здоровьем. Асхурст был бледный юноша, идеалист, весь окутанный дымкой грез. Гартон был забавный, несколько угловатый и кудрявый молодой человек. Оба питали склонность к литературе, оба всегда ходили без шляп. У Асхурста волосы были мягкие, светлые и волнистые, свисавшие прядями на лоб, а у Гартона черные в виде огромной копны. Набравшись сил, друзья пошли дальше. — Дорогой мой, — сказал Гартон, продолжая беседу, — жалость есть результат самосознания. Это болезнь последних тысячелетий жизни человечества. Без нее мир был бы много счастливее. Асхорст, следя глазами заплывшей по небу тучей, рассеянно ответил, — Может быть, но она все же жемчужина, спрятанная в раковине. — И приносящая нам, культурным людям, всякие несчастья, — перебил его Гартон. Повторяю, все наши напасти имеют своим источником жалость. Посмотри на животных, на индейцев, не знающих этого чувства, а потом взгляни на нас. Да-да, не надо ни за кого страдать, и тогда настанут лучшие времена. Этого никогда не будет, — Гартон задумчиво ерошил свои кудри. Чтобы добиться в жизни успеха, не нужно быть разборчивым, — сказал он. Морить себя эмоциями — ошибка. — Но эмоции обогащают жизнь, — возразил Асхурст. — Не всегда и не везде, — воскликнул Гартен. — Англичане, например, признают эмоции только физически. Они боятся страстей, а не желаний. Асхурст не отвечал. Он сорвал голубой цветок и сравнивал его с небом. Из соседней рощи к ним донесся голос кукушки. Несколько минут путники шли молча, затем Роберт предложил. — Поищем ферму, где можно было бы отдохнуть и... Он вдруг умолк при виде шедшей к ним навстречу девушке. Она неожиданно показалась из-за поворота дороги с корзинкой на голове. Асхурст тоже увидел ее и, мгновенно забыв все свои рассуждения, подумал, как она красива. Ветер трепал ее легкую темную юбку и надувал ее платок. Ее серая блузка была сильно поношена, башмаки стоптаны, маленькие руки покрыты трещинами, а шея загаром. Темные волосы свободно велись вокруг ее высокого лба, лицо у девушки было тонкое, брови прямые и черные, нос прямой, а верхняя короткая губа открывала блестящие зубы. Но особенно привлекали к себе ее серые глаза, такие большие и невинные, словно они впервые раскрылись в этот день. Девушка внимательно посмотрела на Асхурста, быть может, он показался ей странным, без шляпы и с пристально устремленным на нее взглядом. Молодой человек поклонился ей и сказал, «Не можете ли вы указать нам ближайшую ферму, где мы могли бы остановиться на ночь? У меня заболела нога». «Ближайшая ферма только наша, сэр», она говорила без всякого смущения красивым и мягким голосом. «А где она находится?» «Вон там, сэр». «Можно нам будет там остановиться?» «Я думаю, что можно». «Не можете ли вы указать нам дорогу?» «Конечно, сэр». Асхурст поблагодарил ее, а Гартон продолжал разговор. — Вы из Девана? — Нет, сэр. — Откуда же? — Из Уэлса. — А, я так и думал, что вы оттуда. Значит, это не ваша ферма? — Нет, она принадлежит моей тетке и ее сыновьям. — А где ваш дядя? — Он умер, сэр. — Но дядя ваш был из Девана? — Да, сэр. — Вы давно здесь живете? — Семь лет. — А как вам нравится здесь после Уэлса? — Я плохо помню, Уэллс, но там было гораздо лучше. — Я думаю. Тут в их разговор вдруг вмешался Асхурст. — Сколько вам лет? — 17, сэр. — А как вас зовут? — Моган Дэвид. — Это Роберт Гартон, а я — Франк Асхурст. Мы идем в Шакфорд. — Как жаль, что у вас болит нога. Асхурст улыбнулся, а когда он улыбался, лицо его становилось необыкновенно приятным. Пройдя тенистую рощу, молодые люди неожиданно оказались перед длинным каменным строением с узкими окнами. Это была ферма, о которой говорила девушка. На скотном дворе разгуливали свиньи, куры и кобыла с жеребенком. За его оградой находился небольшой лук с низко скошенной травой. А перед домом — старый, весь в цвету, яблочный сад, переходивший в обширное пастбище. Мальчик с темными косыми глазами пас кос — а у крыльца стояла женщина, которая, увидев путников, пошла им навстречу. Девушка объяснила молодым людям. — Это моя тетка, миссис Наракомп. У этой миссис Наракомп был живой и быстрый взгляд, как у дикой утки, и длинная шея, как у змеи. — Мы встретились с вашей племянницей на дороге, — обратился к ней Асхурст, — и она сказала, что вы, может быть, пустите нас переночевать. Миссис Наракомб, оглядев юношей с ног до головы, ответила, «Хорошо, я вас пущу, если вы ничего не имеете против одной только комнаты. Моган, приготовь свободную спальню и достань сливки. Вы, вероятно, пожелаете чаю». Девушка замелькала между деревьями и кустами и исчезла в доме. «Войдите, пожалуйста, и дайте отдохнуть вашей больной ноге. Вы должны быть студенты». «Да, были, но теперь мы уже кончили колледж». Миссис Наракомб с удовлетворением кивнула головой и ввела молодых людей в гостиную. Этой комнатой с каменным полом, четырехугольным столом и полированными стульями никогда, по-видимому, не пользовались. Слишком уж чистой она выглядела. Асхорст немедленно уселся на обитую грубой кожей софу, придерживая руками свою больную ногу, а миссис Наракомб уставилась на него. Он был всего лишь сыном профессора, но в английской деревне на каждый титул смотрят с особенным любопытством и почтением. «Нет ли у вас тут речки, где можно было бы выкупаться?» «Есть. В конце сада, но в ней так мало воды, что она едва покроет вас, если вы сядете». «Какая же там глубина Фута полтора. Великолепно, с нас хватит. Как туда пройти?» «Через лук, вторая калитка направо». «Там водится форель. Можете половить». «Ну, она скорее поймает нас». Миссис Нарокомп улыбнулась. «К вашему возвращению будет готов чай». Ручей оказался таким узким и мелким, что места для купания в нем хватало только для одного — Поэтому первым вошел в воду Гартон, а Асхурст, в ожидании своей очереди, уселся поудобнее и стал смотреть на дикий лук, усеянный полевыми цветами, и на видневшуюся вдали буковую рощу. Деревья в саду трепетали от ветра, весенние птицы пели, а заходящее солнце заливало землю золотом и пурпуром. Асхурст думал о Феокрите, о реке в червиле, о девушке с глазами, похожими на росу. Он думал обо всем и ни о чем и чувствовал себя до глупости счастливым.